Мэйзи ехала домой в кэбе и думала, как же хорошо, что Сара в нее верит. Но как найти ожерелье? Возможно, Сара права, и его давным-давно вынесли из театра. Только когда его украли, никто, даже Сара, не знал, насколько оно ценное. Значит, его украли, чтобы ей насолить, а не ради денег. И это давало надежду, что ожерелье по-прежнему в театре.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 «Бабушка, ты меня ждала!» «Мэйзи, у меня не было особого выбора. Твоя собака с ума сходит. Боится, что ты никогда не вернешься». Эди бегал вокруг Мэйзи, подпрыгивая и радостно тявкая. Эди, прости, ты скучал по мне!» Мэйзи засмеялась и подхватила его на руки. Щенок потянулся к девочке и облизал ее нос. Он громко лаял, скулил.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 «Что тебе надо?» Мэйзи старалась выглядеть невинной и грустной. Заглянула в гримерную кардебалета. На нее презрительно уставилась высокая девушка с блестящими черными волосами. «Ты вообще кто такая?» Еще одна актриса обернулась и посмотрела на девочку. Мэйзи подумала, «Интересно, она красит волосы?» «Похоже на то!» «Ничего себе, какие красные кудри!»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 кто чувствует вину, если не знаешь, как человек выглядит, когда спокоен. «Не знаю», – медленно прошептала Мэйзи. «Думаю, Люси рада, она хоть немного отдохнет». Темноволосая девушка уставилась на девочку. «О чем ты говоришь? Она сломала ногу!» Мэйзи пожала плечами. «Да, но теперь она проведет в постели несколько недель, а мисс Массей все равно ей платит». Мэйзи театрально вздрогнула. «Наверное, она благодарит небо, что все так вышло. И я здесь всего один день, но уже не откажусь от недели отдыха». «Она ужасная, да?» Красноволосая девушка хохотнула и, наконец, прямо посмотрела на Мэйзи. «Что она сделала?» – спросила она и хитро покосилась на остальных.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 «А жерелье действительно кто-то украл!» «Да, конечно! Ты что, подружка ее, а?» Красноволосая Флора с отвращением фыркнула. «Она просто самодовольная ведьма и не заслуживает главной роли!» Одной рукой она обняла Мейзи за плечи. «Дорогая, расскажи нам все! Она монстр, да? На нее невозможно работать!» Мейзи грустно шмыгнула носом и сжала кулачки в кармане. «Она меня ударила», – жалостливо сказала она, – «и запустила в меня пудреницей. Она чуть не попала мне в голову». «Так я и думала. Ну что, Арабелла, кажется, у твоей любимой Сары гадкий характер», – довольно кивнула Флора. Арабелла пожала плечами и посмотрела на Мейзи. «Я в это не верю». Тебе не стоит сплетничать, если не хочешь потерять работу. Она подошла к Мейзи и Флоре. Арабелла взяла девочку за подбородок, подняла ее голову и посмотрела прямо в глаза. Мэйзи, хмурясь, дерзко на нее взглянула. Ей не нравилась Арабелла. Что бы там ни говорила мисс Сара, Арабелла чересчур мила Но наверняка она хорошая подруга Сары.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 Мэйзи посмотрела на настенные часы и вздохнула. «Мне пора, а то мисс Сара с меня шкуру спустит!» Китти засмеялась. «Удачи, Мэйзи! Если она снова кинет в тебя пудреницей, прячься!» Мэйзи улыбнулась и выбежала из гримерной. В коридоре девочка остановилась и нахмурилась. У нее есть две подозреваемые – Китти и Флора. Мэзи могла быть довольна, но она чувствовала, что что-то тут не так.